48. Силы мои расходую по мере надобности. Думайте о том, как найти им лучшее применение. Действуйте формулой. Не я, но отец во мне. Он творит, а я сам по себе ничто. Это формула владык. Ее надо сделать рабочей формулой дня. Себя отставив в сторону и объединив свое сознание с сознанием владыки действовать силой его. Так же, как плоть не пользует немало, но действует дух, так же не своей, но силой владыки творят дела. Называем такое действие сокровенным, ибо не видна невидимо сущность его, не ради себя. И его имя свое, но ради общего блага его имя мое, моим именем творится оно. Так и чаша общего блага в днях ваших. Так будем отличать дела мои от дел своих и моим отдадим предпочтение».